ЛЭМ-гипотеза дает возможность развить гипотезу Константина Эдуардовича Циолковского о разумных существах из разреженной материи. Лептонные разумные существа, ЛРС, могут пребывать совместно с атомно-молекулярными существами, людьми, животными в одном и том же пространстве и времени и не восприниматься ими, хотя они могут, пересекаясь, проходить друг сквозь друга, они в кавычках по крайней мере иногда нас могут видеть в кавычках и слышать в кавычках а мы их как правило нет возможно сосуществование многих миров с различной плотностью материи со взаимопересечением и взаимопроникновением друг друга причем вероятности взаимодействия материи внутри каждого мира намного выше чем между ними Восточные учения и религии трактуют о семи мирах пронизывающих друг друга но разделенных по уровням материальности. Это не противоречит Лэм-гипотезе, но нуждается в экспериментальных исследованиях и проверке. В научном смысле вопрос именно о семи мирах остается открытым. Число биовидов на Земле ограничено 10 в 6-й, 10 в 7 степени. Из-за ограниченности периода эволюции – атомно-молекулярной жизни на планете, а за бесконечную череду миллиарда летий эволюции материи космоса по всей шкале ее плотности не могла не развиваться гигантская, возможно, бесконечная множественность биоформ и биовидов ЛРС. Искать контакты с разумными цивилизациями нужно не только и не столько в удаленных частях космоса, но и сколько в других диапазонах плотности материи, в других размерах ее структур в макро и микромасштабах. Смотри, например, картины Чурлёниса в множественности взаимопроникающих миров. Молекулы, атомы и элементарные частицы могут иметь свободу воли и быть цельными носителями автономного разума, так же как и звезды, планеты, кометы, звёзно-планетные системы, галактики и метагалактики. Это принципиально другие оси координат для распространения жизни по сравнению с традиционно привычными для человеческого сознания Возможно ли ЛРС различной направленности, носители добра и зла? Возможно ли РС-ангелы и ЛРС-бесы? Возможно ли сгустки антилептонов, образующие анти-ЛРС с негативным воздействием на людей и животных, лептонные бесы, лептонные злые духи, лептонные дьяволы и так далее Возможно ли зоны антилептонной материи как аналоги ада в мировых религиях, Это открытые вопросы для научных исследований биоэнергоинформатики. Возможно ли жизнь после смерти? Что нас ждет за гробом? После клинической смерти атомно-молекулярного тела ядра, его различные лептонные голограммы-двойники, по-видимому, ведут себя по-разному. Более «тяжелые» в кавычках из них, состоящие из более тяжелых микролептонов, некоторое время сохраняет свою квантовую структуру, накопленную к моменту смерти ядра, затем начинает постепенно распадаться по физическим законам диффузии, рассеиваясь в МЛГ – мировом лептонном газе. Без специальной энергетической подпитки период полураспада тяжелых фракций души, то есть голограмм из более тяжелых микролептонов – по оценкам, полученным на основе опытов АФ АФУХатрина и других, по диффузии структурированного лептонного газа составляет 7 плюс-минус 2 суток, а период 99-процентного распада около 42 плюс-минус 4 суток в пределах погрешности экспериментальных измерений. Эти оценки предварительны, не претендуют на точность, требуют тщательных дальнейших экспериментов, многократной проверки и перепроверки. К ним следует отнестись осторожно. Можно предполагать, что при определенных условиях, а также при энергетической подпитке, тяжелые и средние лептонные голограммы могут сохранять свою структуру дольше, до нескольких столетий и тысячелетий. Ритуалы поминок в день похорон через 7 или 9 и 40 дней – через год и так далее, по сути, обеспечивают энергетическую подпитку лептонной душе умершего, эйдосами мыслей и воспоминания о нем, восхвалений его достоинств, о мертвом ничего дурного. Жизнь мертвых – это благодарная память живых о них, поддерживающая лептонные души умерших. Желающим решить проблему личного бессмертия требуется немного, совершать великие подвиги великие открытия, великие деяния на благо человечества. И благодарные потомки будут поить лептонным молоком, биоэнергии, лептонные души своих благодетелей, столетиями, тысячелетиями, пока не сотрутся в памяти грядущих поколений их свершения. Самое жестокое наказание – забыть, вычеркнуть из памяти потомков, заставить кануть в лету в великое забвение – пресечь лептонную биоэнергетическую подпитку души, обречь ее голограммы на голодную лептонную смерть и на бесследную диффузию ее микролептонов в МЛГ. Открытым остается вопрос о распаде и диффузии легких фракций лептонной души умершего, то есть голограмм из легких и легчайших микролептонов. Мировые религии и древние философско-космогонические системы, включают представление о вечности души, то есть на языке ЛЭМ-гипотезы о бессмертии легких голограмм лептонных полей умерших. Никаких строго научных данных об этом мы не имеем. Какие бы то ни было оценки затруднительны, нужны глубокие экспериментальные исследования по легким и легчайшим фракциям лептонных полей человека и динамике их поведения после клинической смерти тела ядра. Это прежде всего – Тяжелая проблема порога чувствительности приборов для фиксации микролептонов различных фракций. ЛЭМ-гипотезе не противоречит древнее представление о возможности реинкарнации, то есть переселении сохранившейся голограмм лептонной души погибшего или умершего в новое атомно-молекулярное ядро вновь рождаемого младенца, а также в О возможности многих реинкарнационных циклов Сквозь нас льется время и пространство потоками материи, энергии и информации на трех уровнях – атомно-молекулярном с питанием и водой, генетическим с молекулами-хромосом и лептонным с обменом эйдосами с внешней средой, с ростом и развитием лептонной души. Динамика обновления и накопления на всех трех уровнях Различно. Где же наше главное, настоящее, подлинное «Я»? На всех трех уровнях все они главные и Тело и душа должна развиваться и работать в гармонии, в здоровом теле здоровый дух. Человек рождается в мыслях своих будущих родителей на лептонном уровне задолго до атомно-молекулярного зачатия и продолжает длительную лептонную жизнь после клинической смерти атомно-молекулярного ядра, то есть загробная жизнь вполне материально и реально. Из лептонной концепции следует, что личность – дитя родителей, Земли и космоса – явление космического масштаба и значимости, ибо действительный человек Больше человека, простираясь в глубины пространства космоса. Действительная жизнь дольше жизни, уходя в глубины веков времени. Возможны и жизнь после смерти, и личное бессмертие и бессмертие человечества. Гипотеза н ф Федорова о возможности атомно-молекулярного воскрешения во плоти Три слова в кавычках не только любого человека, но и всего человечества, всех людей, когда-либо живших на Земле, философски потенциально допустимо, ибо по сохранившимся лептонным голограммам, словно по идеально точной репликации матрицы, включающей идеальный архитектурный в кавычках проект и идеальные инженерные чертежи, два слова в кавычках, в принципе возможно восконструировать атомно-молекулярные ядра тела всех людей прошедших по земле полым гипотезе философски потенциально возможен и акт воскрешения Иисуса Христа на третий день после смерти. Многочисленные эксперименты свидетельствуют, что человек усилием боли может излучать одну из своих постоянных голограмм или вновь создаваемую временную голограмму, либо часть ее, В качестве своего лептонного двойника, два слова в кавычках, посылать его на далекие расстояния, в пространстве времени, с его помощью получать и передавать по лептонно-глионной связи информацию об удаленных событиях, людях, предметах, процессах и так далее Возможен дистанционный съем лептонной информации с любого человека, независимо от расстояний. Если Лэнг-гипотеза правильна, то в принципе возможны лептонные командировки, два слова в кавычках, в пространстве времени, лептонная машина времени, лептонная машина пространства. Однако, к сожалению, лептонная информация менее надежна, чем на атомном молекулярном уровне, она отрывочно-фрагментарна, слабо поддается воспроизводимости, часто обесценивается сильными информационными шумами, требует трудоемких статических методов, с большой повторяемостью опытов и изнурительных затрат биоэнергии операторов.